Одного поля ягоды. Глава пятая, часть четвёртая. Из развивающегося плаща Акселя вышла пара призрачных синих фигур. Той, что слева была хеска другой дедушка Хильды, если судить по топору. Они встали по обе стороны от связанной женщины и протянули руки, хватая воздух прямо за её спиной. Затем они натянули то, что казалось ничем, пока не заставили эфирные золотые крылья ангела материализоваться из ничего. «Дженнифер Джексон! Ваши услуги больше не требуются!» «Нет! Нет!» Не обращая внимания на мольбы, Джен каждый схватил свое любимое оружие и быстрым движением отсек крылья у основания, заставив их разлететься в трепете сияющих перьев. Уровень владения языком снизился. Божественный полет теперь на уровне ноль. Ловкость минус двадцать. Вера минус двадцать. «Нет! Они мне нужны!» Затем Хеск взмахнула копьем и рассекла воздух прямо над головой кричащей монахине, разорвав обычный невидимый и неосязаемый ореол, который служил символом божественности. «Уровень владения языком снизился. Ученик войны теперь на уровне ноль. Сила минус двадцать. Вера минус двадцать. Позорный подвиг совершен. Вы разблокировали новый перк — вероломный слуга». «Вера минус двадцать пять». Затем бывшие герои спокойно вернулись в плащ, из которого они пришли. Но не раньше, чем Хеск в последний раз оглянулась на обезумевшую женщину. Причина, по которой она вступилась за нее, заключалась в том, что Джен напомнила Раптору о себе в молодости. Однако, в отличие от нее, прогулка одиночества помогла Хеск понять, что стремление к силе ради силы ведет только к катастрофе. С другой стороны, возможно, она ожидала слишком многого. Эта женщина провела всю жизнь как человек, которому приходилось надевать это фальшивое лицо только для того, чтобы скрывать жажду крови. Груз этого прошлого был слишком тяжёл, и, вероятно, именно поэтому боги обычно выбирали молодых в качестве своих героев. В конце концов Хеск просто пришла к выводу, что она была слишком наивна или, возможно, слишком уж стремилась найти себе замену. Она, честно, сомневалась, стоит ли из Джены Физи считать монстром именно последнюю. Затем призрачный раптор исчез в складках накидки Акселя, оставив божество заканчивать это дело. «Уходи и никогда не возвращайся». Одним движением запястья и с пространственным разрывом он отправил Джен в падение со ступеней храма первого крестоносца. Она даже не пыталась бороться и просто позволила этому случиться. Перекатываясь так, будто она была тряпичной куклой, которую выбросили, когда она надоела владельцу. Она остановилась только тогда, когда её спина ударилась о землю внизу, оставив её рассеи на смотреть на небо. Она так долго провела в этом подземелье, что сейчас уже было позднее утро. Небо, конечно, голубое. В её же ломлённом, сбитом с толку и расстроенном психическом состоянии единственная возникшая связная мысль была довольно легкомысленной. Ты там в порядке? И затем почти как по сигналу в поле зрения появилось самодовольно ухмыляющееся лицо Киры, когда монстр в форме кушкодевушки склонился над головой монахини. В этой улыбке можно было практически увидеть: "Я же тебе говорил". Хотя Букси никогда не заявлял, что она потерпит неудачу, во всяком случае не вслух. Ты пришёл, чтобы убить меня. Что касается Джента, она оказалась странно спокойной, учитывая то, что разговаривала со своим будущим убийцей. Или, возможно, это говорило её сотрясение мозга. На данный момент трудно сказать. "О, я тебя умоляю", усмехнулся имитатор. "Если бы я хотел твоей смерти, ты бы не выжила уже после нашей первой встречи. Так до чего ты хочешь? Много чего. Так много, что мы пробыли бы здесь весь день, если бы я начал перечислять" Однако то, что мне нужно от тебя конкретно, это оружие, которое мне было обещано. Итак, где оно?» «Хе-хе-хе...» Джин невесело усмехнулась и заставила себя встать. Она посмотрела чудовищные зверолюдки прямо в жёлтые глаза и открыто призналась в своих честных намерениях. «Я никогда не собиралась ничего тебе давать». Даже если бы я получила то, что искала, я бы использовала это, чтобы покончить с своей жизнью, не задумываясь. На, да, да, да. Ты хочешь остановить свою честь, отомстить за погибших товарищей или что-то там ещё. Честно говоря, меня это волнует меньше всего, или ни всего. Существует ли отрицательное волнение к данным вопросам? Хм, вероятно, нет, но я почти уверен, что моё было бы близко к отрицательной бесконечности. Балталун. С другой стороны, как говорят, что каждый человек рождается с ограниченным количеством этих называемых забить хуй, но я не уверен, относится ли это к монстрам. Даже если бы это было так, я не хотел бы тратить такой ограниченный ресурс на кого-то вроде тебя. Я хочу сказать, что твои намерения меня мало волнуют. Мне просто нужно забрать то, что мне причитается, и я уйду. Так что давай сделаем это. Манахи не попонятным причинам была в замешательстве, и не только из-за её нынешнего нестабильного психического состояния. Анна ожидала, что Боксер рассердится на неё, набросится на неё. Какая это часть её даже хотела этого. Вместо этого он похоронил её в потоке бессмыслицы, которая заглушила любую решимость, которая у неё могла быть. Как будто мысль о том, что Джин вынашивает план или заговор, угрожающий его жизни, была такой же несущественной, как погода на завтра. "Я же сказала, у меня его нет", заявила Джин через несколько мгновений. "У меня сейчас нет ничего". Мои крылья, моя вера, мои надежды всё отнято. Для ангела лишение крыльев и нимба, тем самым божеством, которому она поклонялась, было душераздирающим опытом. Аксель заглянул глубоко внутрь неё и увидел, что она каким-то образом полностью упустила суть его учения и извратила его в соответствии со своими собственными потребностями. Вероятно, он намеревался, чтобы она носила этот шрам до конца своих дней. В качестве своего рода покаяния. Я никогда больше не буду целой. Так не пойдёт, сказала Кира с насмешливым беспокойством в голосе. Я не взяла бы на себя труд позволить этому случиться только для того, чтобы в итоге получить повреждённый товар. Хотя всё в порядке, я думаю, что это пройдёт. Что? Видишь ли, я всегда получаю то, что мне причитается. В данном случае это оружие, но это не обязательно должен быть тяжёлый предмет с острыми краями или какой-то другой инструмент, предназначенный для нанесения телесных повреждений. Монстр медленно выходил из своего фасада, начав с превращения гладкой загорелой кожи Кейры в уродливую и серую плоть. Существует множество способов и средств причинить кому-то вред, многие из которых нельзя отразить с помощью чего-то столь простого, как прочная броня или хороших рефлексов. Он с привычной лёгкостью сбросил с себя атрибуты цивилизации, когда спортивная кушка девушка с малиновыми волосами медленно, но верно превратилась в мускулистого допельгангера, с корой, покрывающей его руки и ноги. Слова, взгляды, эмоции, секс, деньги, влияние всё это может быть оружием, если его правильно использовать. Эти мягкие губы изогнулись в причудливый вертикальный рот, который тянулся по всей длине безликой головы существа. Его голос постепенно переходил в мерское шипение живого монстра. Хотя лично я нахожу, что величайшее оружие это те, кто может думать самостоятельно. Теперь стоя перед Джен в своей естественной форме, Бог сим медленно вытянул одну из своих рук ладонью вверх. Его четыре тонких пальца были растопырены, как будто ожидая что-то получить. Присоединись ко мне, поманил он. Отбрось в сторону человечность, которая сдерживает тебя, и я увижу, как ты станешь самым смертоносным оружием, которое только можно представить. При обычных обстоятельствах можно было бы сразу предположить, что такое предложение, мягко говоря, весьма подозрительно. Если бы это предложение каким бы оно ни было было сделано в любое другое время, то монахи не отклонили бы его 10 раз из 10. Но это не были обычные обстоятельства, и это не было в любое другое время. Это было прямо здесь и прямо сейчас. И у падшего ангела, которым Джин была в этот особый, конкретный момент времени, не было ни единого сомнения. Она схватила эту руку и вцепилась в неё, как будто это было единственное, чего она когда-либо желала.